Время Ч плюс 79 суток. Вяземский анклав, На следующий день снова в домике Фомичева собрались главы Вяземского, Сафоновского, Ельнинского и Десногорского анклавов. Неплохо выглядите, старичь. Дождавшись, когда все рассядутся, под коло собравшихся Фомичев. Кто бы говорил? — проворчал в ответ Чуприн. — Давай, не тяни кота за причиндалы, оглашай повестку. — Да она вам известна, — развел руками Фомичев. — Питерцы проглотили с нашей помощью Вологодских. — Следующие вы. Уж не знаю, по отдельности вас кушать будут или оптом, но уверен в том, что будут. Или у вас другое мнение? — Он обвел глазами партнеров. «Да, наверное, ни у кого сомнений нет», — подтвердил Афанасьев. «Ну, радости я в твоем голосе не слышу», — произнес Фомичёв. «Значит, понимаешь, что тридцать лет ты тут не протянешь». «А какой у нас выбор? К вам уйти?» — вступил в дискуссию Сафоновец. «Так осталось три месяца вроде до закрытия портала». «Людей-то не проблема перевести, а вот заводы не успеем. Раньше надо было начинать. Вы-то скоро уйдете, а вот мы...» «Как вариант», — поддержал идею царь. «Заводы, конечно, жаль, но люди важнее. Но у нас есть другое предложение». Все со вниманием посмотрели на Фомичева. Прежде чем познакомлю с нашим планом маленькое вступление. Мы с вами знакомы всего ничего, три месяца. Однако доверие определенной степени между нами уже имеется. Да и повоевали мы с вами плечом к плечу. Каких-то противоречий или неразрешимых вопросов между нами не возникало. И нам очень хотелось бы, чтобы через 30 лет мы встретились снова о питерских мы не знаем совсем и не знаем чего от них ждать народная мудрость гласит добра добра не ищут поэтому мы предлагаем план следуя которому возможно у нас получится сохранить статус кво как минимум максимум смоленские анклавы могут стать центром объединения земель желательно без кровопролития я думаю вы Фомичев кивком указал на главу Ельнинского и Сафоновского анклавов. «Обратили внимание на несколько странные изменения в облике ваших товарищей, Олега Андреевича и Валерия Геннадьевича, и их ближников. Да и вообще всех, включая меня, кто крутится вокруг портала». Чуприн и Сафоновец, фамилию которого Фомичев все никак не мог запомнить, как-то вяло кивнули в ответ. «Да они молчат, как партизаны на допросе», — с обидой в голосе произнес глава Сафоновского анклава. «Прошу вас прощения. Первоначальные наши выводы о ситуации с этой стороны портала и, соответственно, некоторые наши действия оказались неверны. Исправляю допущенную ошибку». И Фомичёв достаточно подробно изложил тему чудодейственных возможностей перехода дав для приличия пару минут паузы для усвоения информации неофитами, продолжил. Поэтому, главное, вы сами, ваши семьи и ваши ближники без исключения получают право на прохождение указанной ранее процедуры. То есть вам нужно прожить оставшиеся три месяца на нашей стороне. По нашему мнению, откат за три месяца произойдет лет до сорока. Плюс-минус. Далее по пунктам. Фомичев достал из кармана и, положив на стол, разгладил бумажку. Первое. Мы готовы передать вам своих ветеранов. Разъясняю. Это либо уже пожилые, либо откровенно старые бойцы или инвалиды. Сами понимаете, в боях на холодном оружии таковых немало. Максимум через полгода это будут отличные бойцы. Они к вам придут с холодным оружием. Ваша задача — вооружить их и научить воевать с огнестрелом. Наш опыт показывает, что это вполне реально. Часть из них придет к вам со своими супружницами. Они тоже нахлебниками вам не станут. Да вы и сами видели. Второе. Мы готовы принять на своей земле ваших ветеранов, чтобы сохранить их самих и их опыт. Через 30 лет они вернутся обратно. Третье. Мы готовы выделить своих опытных командиров, которые показали себя таковыми вместе с ветеранами. И обратно, ваш командный состав может перейти к нам. Четвертое. Предлагаем такую же ротацию произвести и среди инженерного персонала. Сразу скажу, наши инженеры умеют организовывать производство практически с нуля. Балластом они у вас не будут. Таким образом, мы можем помочь вам сейчас и заложить основу для продолжения наших отношений. Если есть предложение, в чем мы еще можем вам помочь, предлагайте. «О каком количестве ветеранов может идти речь?» — поинтересовался полковник Чуприн. «Могу одно сказать. Это тысячи. Сейчас конкретно не скажу. Если на то будет ваше согласие, начнем доставлять людей уже завтра. И будем возить, сколько успеем». «А вдруг они откажутся?» — высказал сомнение глава Сафоновского анклава. «Они все получают пенсию, а значит, до сих пор находятся у меня на службе», — разъяснил Фомичев. Ну и потом тоже отказывается от молодости. Повисло молчание. Главы переваривали услышанное. «А что тут думать?» — прервал молчание Олег Янсен. «Через несколько лет остановится АЭС, и мы в большей степени станем ненужными» а у нас на данный момент более тысячи молодых женщин. Это достаточный повод для перераспределения ресурсов в пользу более сильных. Поэтому я двумя руками за. Возражений не последовало, и в ходе непродолжительной дискуссии совместными усилиями был выработан план, который немедленно в тот же день начал притворяться в жизнь. В царстве все исполнительные органы подчиненных территорий бросились собирать в центральные города-земель ветеранов-инвалидов. Брали всех, за исключением тех, кто категорически отказывался от предложения царя. Такие тоже были, но царь ведь подчеркнул правила добровольности при выполнении его указа. Смогли уговорить — хорошо, не смогли — тоже не страшно, Наказание за это никому не будет». Вот только на что и зачем нужно было уговаривать этих увечных стариков, не знал никто. Тем не менее, подавляющее большинство соглашалось. Кому-то уже было просто все равно, а одиноким и терять было нечего, и они были не против, может быть, в последний раз, сослужить царю службу. Отказники... Это главы больших семей, как правило. Они хотели покинуть мир в кругу близких. Это было их право.